Глава пятая. Друг. Кирилл некоторое время молча рассматривал ее. А Марина не знала, с какой стороны начать разговор. Она ничего не объяснила по телефону, просто попросила встретиться для серьезного разговора. И вот они встретились. Детская площадка находилась на самой окраине парка. И теперь Марина гипнотизировала взглядом кусты. Они совсем рядом. Стоит только пробежаться с десяток шагов, и она окажется в спасительной тени леса. Но это не решит проблемы. Девушка глубоко вздохнула и подняла голову. Кирилл не стал садиться рядом на лавочку, а терпеливо стояла перед ней черный большой тучи. «Удивительно», — подумала девушка. «И не торопит, и не извит, просто ждет». «Понимаешь, тут такое дело...» Ее тень падала на обутые в босоножке ноги. Добиралась до бедра, и жутко нервировала марину Повисла пауза. Кирилл не собирался идти ей навстречу. Помогать, выспрашивать, утешать. Разумеется. С какой стати? Он ведь чужой ей человек. Она снова вспомнила, как некрасиво он повел себя на даче. И расстроилась. Зря его позвала. Нужно было звонить Алиске. Недовольство придало ей смелости. «Может, ты сядешь?» «Нужно покончить с этим и поскорее идти дальше». Что случилось? Парень жалился и присел рядом. Дышать стало как-то проще, и девушка радостно отодвинулась. Край скамейки оказался слишком быстро под ней. Она больно поцарапалась бедром и вскрикнула. Кирилл наблюдал за ней с легкой усмешкой. «Фух, не упала и то хорошо. Вот было бы неловко!» Она покраснела и, виновата, пододвинулась обратно к парню. Скамейка оказалась маленькой для двоих, и Марина снова занервничала. Ограничение ее пространства почему-то вызывало паническое желание убежать, и девушка сделала попытку отлечься. «Тебе не жарко ходить все время в черном?» Вопрос вылетел сам собой, и почти сразу она пожалела о своих словах. Внутренне сморщилась от дурацкой фразы «Сейчас он ее пошлет». «Какую глупость!» — она спросила. Терпение у парня явно не безграничное. Скажет, что выслушал достаточно, и встанет. Что же делать? Девушка вцепилась в маленькую сумочку, непроизвольно царапая корешок, и с мольбой взглянула в лицо парня. Я так одеваюсь, потому что это отражает мой внутренний настрой. Миролюбиво объяснил он. Теперь Кирилл сидел с непроницаемым выражением лица. И она не осознавала, что задела его. Вызвать навстречу и спросить про одежду — это унизительно. Напоминало, как приезжали из деревни его бабушка и сетовали. Что он связался с плохой компанией. Ха! Марина еще не видела его татушки на спине. Вот это впечатлило бы ее сильнее одежды. Она не знала, что Кирилл ею заинтересовался. Первый раз за последнее время кто-то привлек его внимание к себе. В отличие от Марины, у него был богатый опыт общения с противоположным полом. И много о них он для себя уже решил. Боевые подруги, девочки-неформалы, с которыми он может зажиматься в своей тусе. И ему за это ничего не будет. Возможно, самое настырное, и позвонит пару раз, требуя новой встречи. Но общее настроение. Ты мне ничего не должен, и я тебе ничего не должна. Регулировала эти отношения. У Кирилла не было и не могло быть постоянной девушки в этой тусовке. Только если белый лебедь. С ней он мог бы быть постоянно. Каждый день. Всю жизнь. Но белый лебедь скрывался. Он даже не знал, где она и с кем. Один знакомый говорил, что видел ее на байкер-шоу в Севастополе. Но он еще не отчаялся, чтобы так далеко поехать. Прошел год, как она бросила его. Но боль все еще терзала его сердце. Поэтому он особенно не хотел заводить серьезных отношений с девушками в черных заклепках. У лебедь были красивые высокие сапоги со шнуровкой. Пару раз он сам расшнуровывал их и испытывал восторженное, дико цепляющее чувство, будто прикасается к божеству. После расставания с ней, Кирилл проклинал чувства и дал себе слово не вестись на них. Пусть другие играют в эти придурочные игры, а не он. Вторая категория. Правильные девушки. Распространилась на всех остальных, кто не принадлежал к его тусе. Кирилл встречался с хорошей девушкой Полиной, на этом настояла его мать, еще в 15 лет. Она выдала купленные билеты в кино, деньги на перекус и букет хризантем. Он пытался проявить силу воли и запустить хризантема в окно, но мать пригрозила рассказать отцу о драке, в которой Кирилл оказался замешан. Шантаж сработал, и с Полей они провстречались полгода. Дальше поцелуя в дело зайти не могло, Но для себя Кирилл решил, такие, как Поля, ему не нужны. Слишком зажатая, слишком заумная и трепетная. Она все время старалась произвести на него впечатление и кривлялась. Иначе ее закатывание глазок, хитрый лукавый взгляд и поджимание ног, когда они сидели вместе на лавочке, он назвать не мог. От этого тошнило и хотелось отмахаться, проветриться. Еще сильнее его стало тянуть девушкам-неформалам. Ведь они казались настоящими, достойными. Все, что испытывают, не стесняются показать. О чем думают? О том говорят. И как целуются. Поле стискивало челюсть так, будто боялось, что он откусит ей язык. Это раздражало. Потрогать за грудь? Или округлую попку тоже не давало? А в пятнадцать лет... он воспринимал это как преступление зачем же они встречаются если потрогать, ничего не дают когда они расстались мать поля устроила истерику его матери они сидели на кухне и пили вино ругая молодое поколение кирилл в первый раз ночевал дома у друга чтобы не попадаться им под руку удивительно но то же самое сделал его отец а матери ругали парочку на чем свет стоит уж у их ты годы ребята были в выдержне «Целомудреннее. Вот они бы не расстались по такой глупой причине, ты не даешь трогать свои грудь, а мне хочется. А дождались свадьбы, и все у них было бы хорошо!» Пьяная икала мать Поли, зачем-то проливая слезы. Наверное, она вспоминала свою свадьбу в девятнадцать лет и не могла сдержать слез умиления. Этот случай многому научил Кирилла, и пару лет он даже не смотрел в сторону хороших девочек. Ровно до первого курса. Лилиана, девушка Заря, приехавшая поступать в его универ, аж из солнечной Армении, всколыхнула тонкие струны души, забившего на любовь парня. Она была прекрасна, как свежий утренний цветок. Черные брови и волнистые закрывающие спину волосы. Тонкие руки с прозрачными голубыми венками. Она все время размахивала ими, когда что-то рассказывала. порывисте жгучие внезапные кириллу снесло голову и он всюду ходил следом девушка недоуменно скидывала брови когда замечала его фигуру неподалеку и заливисто хохотала напоказ чтобы продемонстрировать ровные белоснежные зубки но он не уставал ей любоваться даже легкий акцент придавал ей прелести он был глубоко и безнадежно влюблен. Через три месяца тайных наблюдений он пришел к выводу, что испытывает самую настоящую любовь. Нужно выходить из тени, предложить погулять, объявить о своих чувствах. Лилиана заметила его посерьезней взгляд, решительную поступь и после предложения выйти поговорить испугалась. Она пропала на два дня, и Кирилл не знал, что и думать. Сначала он переживал, Что девушка заболела, и даже порывался сходить в деканат, чтобы узнать, где она живет. Он не знал, что Лилиана тоже испытывала к нему симпатию, и все это время просил у отца разрешения от встречаться. Здорово сказала фамилию. Еще через день двое ее старших братьев, без всяких расспросов и лишних разговоров, отдубасили его на заднем дворе универа. Лилиана перебилась, не проучившись и семестра, и его душевная рана. зарастала дольше, чем физические. Для себя он решил. Никаких хороших девочек. С ними слишком трудно жить. Белый лебедь подвернулся случайно, но, благодаря ей, он смог забыть Лилиану. Девушки были не похожи друг на друга, как небо и вода. Лебедь, с короткими, едва прикрывающими уши волосами, была натуральной блондинкой. У нее были определенные недостатки во внешности. Кривые передние зубы, толстые ноги и нулевой размер груди, невысокий рост. Но все это с лихвой перекрывали и исправляли лучистые, ясно-голубые глаза. А еще она предпочитала работать с фотографом, а не учиться. Эта мнимая душевная свобода пленила Кирилла сильнее, чем внешняя красота. Он и сам не знал, почему и как оказался покорен белым лебедем. Парень дернул головой, прогоняя нахлынувшие воспоминания. «Девушки! Как же с ними трудно!» Перевел взгляд на понура сидящую шатенку. Марину он не воспринимал почему-то ни как хорошую девочку, ни как боевую подругу. Она была ни рыба, ни мясо. Наверное, поэтому он согласился прийти, чтобы самому разобраться, что с ней не так. «Сходи со мной в гости сегодня вечером». Запинаясь, сказала Марина. Прошлые годы его бы передернуло от отвращения из-за ее неуверенности. Поле любила так говорить. Будто ее дико смущали собственные слова. Он все не мог понять. Если смущаешься, чего открываешь рот? Зачем вообще притаскиваешь на свидание? Сиди дома и стесняйся. Сейчас же прозвучавший вопрос не вызывал раздражения. А вместо этого почему-то сковырнул любопытство. «Раз медлит, значит, место интересное». «Куда?» «Ко мне домой», — тверже сказала она. Кирилл усмехнулся. «Нет, она явно не собирается тащить меня в постель». Он окинул внимательным взглядом засмущавшуюся девушку. «Что тогда?» «Зачем?» — спросил вслух. «Хочу доказать маме, что у меня есть друзья». Девушка ответила довольно спокойно. Но он отметил странный блеск в ее глазах. Волнуется. «Друг или парень?» Ему захотелось поддеть ее, и не удержался, насмешливо улыбнулся. Это не укрылось от девушки. И она, возмущенно, вспыхнула. «Конечно, просто друг! Я не собираюсь с тобой встречаться!» «Почему это?» Он наклонился вперед, и она снова отодвинулась назад, забывая, что лавочка короткая. Кирилл подхватил ее за талию быстрее, чем она осознала, что может упасть. С удовольствием улыбнулся, смотря в ее расширившиеся зрачки. Пронёсшийся в них испуг дразнил и почему-то был приятен. «Отпусти меня», — глухо сказала она. «Какая глупая и порывстая», — подумал Кирилл. «Но отпускать не хочется». Вместо этого он довольно слегка пододвинул девушку к себе и только после этого убрал руку. «Ты!» — она демонстративно отряхнула свой бок, будто от его прикосновения могла остаться грязь. «Не смей прикасаться ко мне!» как твой друг спокойно сказал он надев привычную маску равнодушия не мог позволить себе упасть она немного помолчала переваривая услышанное и успокаиваясь значит мы друзья не смело спросила она пряча надежду неужели получится и он придет к ней домой марина не смела поверить в свою удачу дико колотило сердце она смогла смогла «Во сколько ужин?» Теперь Кирилл отвернулся и смотрел на гуляющих детишек. Детская площадка наполнилась. Еще полчаса назад здесь прохаживалась одна только женщина с коляской. Теперь же куча малышей возилась рядом в песочнице. Марина позволила себе улыбнуться. «Семь. Адрес пришли смской. Ты точно придешь?» Она вскочила с лавки, не имея сил сидеть. Хотелось прыгать от радости. Петь, кричать. У нее получилось пригласить к себе домой парня. Сияющими глазами она смотрела на развалившуюся на лавочке фигуру. «Конечно. Ведь мы друзья», — подтвердил он. «Что стоишь? Иди, готовься. Помогай маме. Люблю вкусно поесть. Будь хорошей девочки. Не знаю, зачем сказал он. «Наверное, все-таки хотел определить ее в какую-нибудь категорию. Да». У нее должна быть категория. Иначе в его мире девушек наступит хаос. Ха, она и без меня справится. отмахнулась сияющая Марина. Но наткнулась на потяжелевший взгляд и быстро поправилась. Но ну, дома еще прибраться нужно, да. Поэтому я пойду. Она все-таки подпрыгнула и, махнув на прощание, побежала через край леса домой. Вот странно, подумал Кирилл. и прикрыл глаза. Всю ночь накануне он не спал, играя в любимую компьютерную игру. Они с Сашей уехали почти сразу после девушек. Валера их милостиво подбросил. Кирилл лениво вспоминал дачу и прошедшие выходные. Зря Сашка связался с этой стерво Да, совсем зря. Его опыт подсказывал, что Алиска относится к таким девушкам, о которых либо не отобьешься, либо не разведешься. Но, по большому счету, его это не касалось. Их с Сашкой нельзя было назвать настоящими друзьями, так? Пили пиво после универа, да обменивались впечатлениями о компьютерных играх. Пусть сам разбирается со своей девкой, ему-то что. Он для него поднялся и медленно пошел к метро. До вечера оставалось еще куча времени, и теперь можно было поспать. Марина прибежала домой. и с воодушевлением взялась за уборку. Мама ушла на рынок. Папа в эти выходные ехал с друзьями на рыбалку. Небольшая квартирка была полностью в ее распоряжении. Девушка стерла пыль, убрала лишние вещи, спрятала раскладушку, пропылесосила книги и засунула в ящик письменного стола женские романы. Пусть не думает Кирилл, что она кисейная барышня. обвела взглядом освободившуюся полку над кроватью. Слишком пусто, и чего-то явно не хватает. Нужно поставить посредине нечто серьезное, прикольное, чтобы парень подумал, она крутая. Марина засуетилась, просматривая содержимое ящиков. В прошлом году двоюродная тетя привозила фигурку из Перу. Красивая такая, черненькая. Смотрится стильно. марина не могла вспомнить куда же ее засунула а потом долго искала по полкам и ящикам спрятавшаяся фигурка почему то забилась в самый край самого нижнего ящика девушка радостно вскрикнула, а потом грустно опустила находку на стол скол сбоку портил все впечатление нельзя битую статуэтку выставлять перед кириллом лучше выкинуть девушка схватила сумку и побежала в ближайший универмаг. Ничего крутого там почему-то не нашлось. Она посмотрела все сувениры и товары для дома, но нужного не было. За полтора часа она оббежала все магазины, расположенные вдоль ее улицы. Заходила и в магазин подарков, и в пряжу, и даже на седьмой остров. Кружки отпадали сами собой. Книг в комнате у нее и так много водилось. Открытки с котиками смотрелись бы слишком слащаво. А у вот вас с тяжелой музыкой Марина не дружила. Впервые в жизни ей хотелось выглядеть иначе. Она даже не отдавала себе отчет, почему так поступает. Ну, придет приглашенный ей парень. Познакомиться с родителями. Они договорились быть друзьями и учиться вместе. С такими составляющими он вряд ли появится в ее доме во второй раз. Тогда какая разница? Что стоит у нее над кроватью? Марина вышла из последнего магазина и неторопливо двинулась домой. Ей оставалось пройти всего квартал. Когда идущая ей навстречу старушка вдруг громко вскрикнула и показала на нее пальцем. Пару секунд хватала ртом воздух, а потом громко завизжала. «Антихрист!» — прорывалась сквозь крик. Пожилая женщина принялась истошно креститься. где марина резко обернулась с трепетом ожидая увидеть мужика с ножом или опасного на вид человека но сзади нее никого не было лишь только когда она опустила взгляд на асфальт увидела нечто странное девушка замерла и неверяще уставилась на бодро торчащий рыжий и очень пушистый хвост он выходил из копчика И разрывал платье, так что не было причин сомневаться в реальности увиденного. Рядом со старушкой останавливались люди и спрашивали, в чем дело. Собралось не меньше пяти человек. Женщина бессвязно мычала и не могла толком объяснить, что же именно она видела. Только показывала пальцем на Марину. Девушка отступила в тень. Сердце сильно забилось и сигнализировало. «Опасность! Опасность!» К ней никто не подходил. Люди оглядывались, пробегались по ней взглядом и отворачивались обратно к сторожке. Кто-то предложил вызвать скорую. Девушка оглядывалась назад снова и снова, не верила своим глазам. У нее вырос хвост, она неуверенно потянула рук и легонько пощупала его. Меховой, пушистый. очень приятный. Вдруг она вздрогнула, и хвост дернулся вместе с ней. Девушка в ужасе вскрикнула. Этого просто не может быть. Она же не животное, как у нее может быть хвост? Какой-то мужчина прошел от нее близко и чуть не стукнул локтем по щеке. Девушка резко выпрямилась, но ее тут же задела локтем пожилая женщина с большой увесистой сумкой. Люди шли мимо. не останавливаясь, кто к всхлипывавшей теперь старушке, кто по своим делам. И Марина вдруг осознала, что ее не видит. Ни ее, ни ее хвост? Это было поразительно. Видимо, в тот момент, когда старушка закричала и указала на нее пальцем, включился какой-то оберегающий ее, Марину, режим. И люди перестали замечать ее. Она словно отвела им глаза. Но все равно Марина чувствовала себя незащищенной, брошенной, покинутой и не знала, что делать. Некоторое время пораженная стояла, не двигаясь, и ее, как мелкий камушек у края моря, людской волной толкала из стороны в сторону. Прохожих на улице прибавилось. Люди возвращались в спальный район Москвы. Заходили в продуктовые магазины, спешили домой. Воскресные дела отвлекали. Многие не видели дальше своего носа. К старушке очень быстро приехала скорая, и сердобольные прохожие помогли ей подняться, что-то наперебой объясняя санитарам. Вокруг царила суета. Она пировала, восторгаясь этим шумом, и зло скалилось на молодую лиску. Марина находилась на грани сна и реальности. Ей все казалось, что происходящее вокруг Искривление ее сознания. Неправда. Наверное, все это приснилось ей. И она вскоре проснется. Девушка чувствовала, как кровь отлила отчек. Стекла вниз по телу и как будто впиталась в асфальт. Как бескровное существо, состоящее из единой души, она недвижимо парила над этой суетой. Но это было не так. Стоило лишь подумать, что она — бесплотная тень. Как очередной пинок возвращал ее к реальности. Люди спешили, мчались вперед и не обращали внимания друг на друга. Что уж говорить о странной девушке, которая словно в дурную насмешку над природой застряла между реальностями. Марина никогда не грызла ногти, даже когда нервничала, но сейчас непроизвольно закусила руку и титаническим усилием воли постаралась собрать мысли в кучу. Да, ее в шок. то, что она увидела, и то, что с ней стало. Но ведь она не умерла, не исчезла. Девушка резко метнулась в толпу. Тяжелые пакеты больно ударили по ногам. Люди толкались, наступали на пятки. Эти удары были очень ощутимыми. Марина воспарила духом и даже отпустила изрядно покусанную руку. Значит, она существует. Она есть. Девушка отошла к бордюру. и краем глаза посмотрела назад. Мелькнула рыжая тень. Она глубоко вздохнула и снова посмотрела на свой хвост. Красивый вообще-то. Не ожидая от себя подобного, она почему-то улыбнулась и мелкими шажочками пошла по улице к дому. Мыслей в голове не было. Как такое могло случиться, она не знала. Пыталась поразмыслить, понять, но в голове летали обрывки ненужных фраз. и недодуманных мыслей. Наконец, она вспомнила, что на уроках биологии в школе рассказывали о врожденных заболеваниях, когда рожались люди с волосами на спине или с физиологическими отклонениями. Возможно, с ней случилось нечто подобное, но все равно что-то в этой ситуации было странно, какие-то маленькие детали не совпадали. Была ли это врожденная аномалия или сказалось посещение храма Лис? Озаренное воспоминание Марина остановилась. Снова на нее налетела парочка людей. Но девушка даже не почувствовала боли. Меня хотели инициировать в храме, чтобы я стала лисой. Вот что подумалось ей. И на мгновение горло горлу подкатила дурнота. Значит, ей не показалось. И лис был говорящим. Значит, никакого укротителя не было. И она, дальше ее воображение сделала остановку, будто разом блокировал его. И девушка не смела продолжила шагать. Чисто механически она поднялась до своей квартиры и вставила ключ в замок. Прошла в ванную и вымыл руки. Скинула сарафан и переоделась в старую, драную футболку. Все привычные действия она совершила, не раздумывая. и только. когда забытая на кровати книжка острым углом впилась в бедро, очнулась. Она стала другой. Наверное, нужно принять, но тут же возникает вопрос. Какой другой? Марина открыла шкаф с одеждой и посмотрела в зеркало. Ее отражение было как будто подернуто легкой дымкой, прозрачной, но в то же время закрывающей фигуру. Марина поворачивалась то правым, то левым боком. И отражение в зеркале то появлялось, то исчезало. Рыжий хвост висел сзади пушистым облаком и не собирался никуда исчезать. Как ни меняла угол обзора Марина, он не пропадал. Девушка даже закусила губу от натуги. Ей подумалось, что если скосить глаза и перейти на какое-нибудь другое зрение, то хвост пропадет. Что-то подобное она читала в романах. Главные герои, с которыми происходили метаморфозы, могли менять свою и постать, и видеть изменения в других. — Я не человек, — сказала вслух Марина и тоскливо провела рукой по зеркалу. Не сказать, чтобы она любила свою внешность или считала себя красавицей. Нет, среднестатистическая девушка со среднестатистической внешностью. Пусть не уродина, но и дописанной красавице ей далеко. И все же было что-то привычное в том, чтобы быть человеком. Человек — это звучит гордо. А что хорошего быть кем-то иным? И вокруг есть другие нелюди. Вдруг подумалось ей, если с ней что-то происходит, то и с другими должно происходить. А раз такие случаи бывают в природе, о них должно быть написано в интернете, С вспыхнувшим азартом девушка бросилась к компу. Перепрыгивая через стул, она краем сознания отметила, что никогда не отличалась подобной ловкостью. И еще само боковое зрение, оно было слишком четким и очень ясным. Если Марине становилось интересно, она могла наделить большим вниманием волнующую ее область и увидеть все более детально. Так. Включая компьютер, она заметила близко поставленный к краю стакан с ручками. Одно неаккуратное движение, и он полетел бы вниз. Но девушка моментально оценила расстояние, даже несмотря на то, что глядела в другую сторону. Кликая мышкой, она другой рукой отодвинула стакан и сосредоточилась на браузере. Пожалуй, гугловский нужно сменить. Теперь ее неумолимо тянуло ко всему рыжему, ко всему лисьему и народному. Фокс на рабочем столе. Вот что ей нужно. Стать лисой. Забила Марина в поисковик и с нетерпением окунулась в интернетовские ссылки. Выдавалась всякая всячина. Тест на тему «Какая-то лиса» на сайте психологии. Рассказ из собственной жизни под названием «Облезлый хвост». Куча фотографий лис всех цветов и расцветок. И даже курс, как сделать из хищного животного защитника дома. Не то. Решила Марина и снова открыла поисковик. «Я — лиса», — написала она и щелкнула клавишу ввода. Ей выдали ссылки на пословицы с упоминанием лисы, на сайт рукоделия с костюмами лисенка, лисы и уверением. Ваш ребенок будет самым красивым на празднике. Нужна информации, чтобы понять, что с ней происходит. Почему-то не было. Девушка недовольно стукнула хвостом по ножке компьютерного стула. Удивилась пробежавшей по коже дрожи и неприятным ощущениям. Она внезапно почувствовала свой хвост. Он был неотъемлемой частью ее тела и, как любой орган, передавал свои ощущения. Марина повернулась к монитору. «Я не схожу с ума», — твердо сказала она сама себе, подавляя приступ паники. «У нее есть хвост. Это ее хвост. То есть не кошки за углом, не соседской собаки и не зверя в зоопарке, а именно ее, простой человеческой девушке по имени Марина». На лбу выступила маленькая капелька пота. Она настырно тыкала мышкой, но запросы почему-то не давали нужного результата. Она обратилась к сказкам и сказаниям. Но в русском фольклоре не было упоминания о том, что делать, если человек вдруг превращается в лесу. Да, лесу наделили человеческими чертами. Она могла говорить и мыслить, но... «Я родилась человеком». сквозь зубы сказала Марина и закрыла очередную вкладку русских народных сказок. Она старалась сохранять спокойствие, как еще в детстве ее учил Карлсон из мультика, но оно испарялось со скоростью света. Девушка вскочила и пробежалась по комнате. Ее охватила дикая злость на все вокруг, и она с трудом сдерживалась, чтобы не зарычать. ругала себя за то что отличается от других других за то что они не в силах ей помочь даже маленькую статью написать в интернете а ведь там столько всего глупого и бесполезного лежит ей ничего не удалось найти девушка несколько раз перепрыгивала через стул перекатывалась через кровать и отбивала чечетку хвостом но сильнее всего она испытывала недовольство и даже какую то злость по отношению к лису, который представлялся ей причиной всего этого безобразия. «Почему он ничего не сказал?» — вскричала она, забывая, что жрец хотел сообщить ей важные сведения. Но она сама отвергла их. «Что делать?» Она снова встала перед зеркалом, теперь уже поворачиваясь боком и рассматривая хвост. Но все ли видят его?» Провела рукой и даже зажмурилась от удовольствия. «Такой теплый и пушистый. Приятно потрогать». Резкий гудок звонка заставил ее вздрогнуть. Она посмотрела на часы и в ужасе бросилась в коридор. Дверной глазок подтвердил подозрение, что за дверью стоит ее родная мама. У нее тяжелые сумки, которые она принесла с рынка. И нужно открыть дверь. Как пойманная в клетку лисица, девушка заметалась из стороны в сторону. Но звонок огласил небольшую прихожую во второй раз. «Маме тяжело. Ее нужно впустить». Робко подняла голову совесть. И сброшенной на тумбочке сумку нанеслась знакомая мелодия. Через несколько секунд мама поймет, что ее дома нет. И полезет за ключами. а потом войдет внутрь, и когда увидит ее, Лиску, будет дико ругаться. Будет ли мама ругаться из-за ее хвоста? Или из-за того, что дочь ведет себя непочтительно? Марина не решила. Она дернула ручку вниз и щелкнула замком. Движения вышли на автомате. Еще одна секунда, и мама войдет внутрь. Она увидит дочь, и что будет? Марина закусила губу и интуитивно спрятала хвост за спину. Пусть хотя бы разуется. Сумки тяжелые поставить. Нельзя так внезапно огорошивать человека. Девушка снова поднесла левую кисть к рту и больно прикусила. Тяжелая коричневая дверь распахнулась, и довольная мама вошла в коридор. «Что это ты?» Не укрылась от нее бледность дочери. Клавдия Ивановна бросила сумки и с тревогой подошла ближе. — Что это у тебя?